Глава 11. Как добиться экономической справедливости? Национализация или честная приватизация? Восстановление социальной справедливости в полном объеме невозможно без восстановления справедливости экономической. Экономическая справедливость в широком смысле слова важнейший элемент социальной справедливости. Но в более узком смысле слова она означает равенство не столько в распределении национального богатства, сколько в доступе к основным средствам его производства. То есть экономическая справедливость – это то, что уравнивает шансы людей стать богатыми. Логика здесь простая. Тот, у кого сосредоточены основные инструменты производства богатства, естественным образом получает такие мощные преимущества в их распределении, которые не могут быть компенсированы никакими последующими коррекционными мерами – налоги, субсидии и так далее. Поэтому вопрос о собственности, то есть о том, в чьих руках и на каком основании находятся основные средства производства национального богатства – всегда имел, имеет и будет иметь самое существенное значение для общества. Его не удастся проигнорировать ни одному правительству, пришедшему на смену путинскому режиму. Нет нужды объяснять, что приватизация, которая началась в России в 90-е годы и на самом деле не прекращается по сегодняшний день, привела к нарушению экономической справедливости, одномоментно создав глубокое и трудно устранимое неравенство в доступе к основным средствам производства для разных слоев общества. Это, во-первых, объективный фактор, с которым придется считаться любому будущему правительству, да и нынешнему тоже, а во-вторых, вызов, с которым ему придется бороться. Добавлю, что, по моим наблюдениям, приватизация была и, видимо, остается для нескольких постсоветских поколений серьезной психологической травмой, которая оставила глубокий след в общественном сознании. Поэтому в любой кризисной ситуации вопрос о том, кому принадлежит основная часть национального богатства России и почему она принадлежит этим людям, будет обязательно всплывать на поверхность, и увернуться от ответа на него будет невозможно, да и незачем. Глядя на события более чем четверть вековой давности, с высоты сегодняшнего опыта, я могу сказать, что считаю приватизацию, точнее разгосударствление советской экономики неизбежной и оправданной мерой но полагаю, что она была осуществлена в неприемлемой для общества экономически несправедливой и вредной для экономического и исторического развития страны форме. Постсоветская приватизация де-факто предоставила преимущество в доступе к активам очень узкому кругу лиц, по разным причинам находившемуся в выигрышной позиции, наличие административного ресурса, доступ к свободным деньгам, образовании, возраст и так далее. И наоборот, основная масса населения никакого реального участия в распределении этих активов принять заведомо не могла. Роль обычного человека была сведена к роли временного держателя-ваучера, который он мог либо продать по предельно низкой и не отражающей экономических реалий цене спекулянтам-скупщикам, либо просто потерять как ценность, оставив на память внукам как артефакт эпохи. Индивидуальные вложения в паевые инвестиционные фонды оказались мифом, который был развеян кризисом 1998 года. При этом альтернатива выбранному методу приватизации была. Это доказывает опыт гораздо более успешных приватизаций в Восточной Европе. Но решение, принятое тогда в России, было не столько ошибкой, сколько осознанным идеологическим выбором. Правительство ставило перед собой в качестве приоритета решение политических, а не социальных или экономических задач. Цель виделась в том, чтобы выбить почву из-под ног коммунистов, опорой которых были так называемые «красные директора», и сделать это за счет ускоренного создания нового класса собственников. Полагаю, что тогдашним российским руководством вполне осознанно был избран метод приватизации, который более всего соответствовал этим приоритетам. А то, что в итоге была нарушена экономическая и, как следствие, социальная справедливость, а также были созданы предпосылки для возникновения криминальной экономики мафиозного государства, в тот момент мало кого интересовало. Все эти плоды поспели чуть позже, спустя полтора десятилетия, в основном уже при Путине. Задолго до него власть умело дирижировала процессом приватизации, используя ее как инструмент для укрепления своего влияния на общество. А приватизация стратегически важных объектов априори была предметом политического торга, в рамках которого правительство решало свои собственные задачи, часто далекие от экономики. Не являлись исключением и залоговые аукционы которые стали разменной монетой избирательной кампании 1996 года. Уже к началу нулевых мне, как человеку, прямо и непосредственно участвовавшему в этой игре с государством на стороне бизнеса, стало понятно, что страна зашла в социальный и политический тупик, из которого надо выбираться, скорректировав результаты стихийной приватизации. Я стал говорить о том, что необходимо предпринимать срочные и неординарные меры по восстановлению экономической справедливости. Вскоре после прихода Путина к власти я обратился с предложением к тогдашнему руководству страны вернуться к вопросу о приватизации. В первую очередь, конечно, к вопросу о залоговых аукционах. Тогда я полагал, что проблему можно решить, введя разовый компенсационный налог для основных бенефициаров приватизационного процесса. Это могли быть взносы в специальный фонд экономического развития, измеряемые десятками миллиардов долларов. К сожалению, моя инициатива не только не была поддержана, но и в числе других факторов поспособствовало моему аресту. Позднее мне, как и другим, стало понятно, что режим Путина не собирался корректировать итоги приватизации, а, напротив, планировал воспользоваться ими в своих интересах. Это укрепило меня в предчувствиях и в конечном счете привело к выводам, изложенным в статье «Левый поворот», написанной уже в заключении. За более чем 15 лет, прошедших с момента публикации «Левого поворота», ситуация в России качественно изменилась. И то, что началось с политической ошибки, закончилось полноценной политической и социально-экономической катастрофой. Поэтому меры, предлагавшиеся мной в начале нулевых, сегодня представляются недостаточными. Нужны жесткие, нетривиальные решения. А для проведения их в жизнь потребуется политическая воля и смелость. По итогам 20 лет своего правления главным бенефициаром запущенного в начале 90-х годов процесса приватизации оказался Путин. Придя к власти, он и узкий круг приближенных к нему лиц, часть из которых была прямо связана с криминалом, приватизировали не отдельные объекты, и даже не экономику, а само государство. Они превратили его в орудие личного обогащения, находящееся в коллективном использовании. Сегодня государство в точном, строгом смысле этого слова перестало в России существовать. Оно выродилось в гигантскую частную военизированную корпорацию, решающую проблему своих главных акционеров. Известная теперь всему миру ЧВК Пригожина не что иное, как точный слепок путинского государства в целом, его микромодель. Государство в России не защищает общенациональные интересы, а обслуживает интересы управляющего им клана. С первых же дней своего существования это напоминающее государство-корпорация занялась самым важным для себя делом – перераспределением собственности в пользу своих основных дольщиков. Этот процесс, растянувшийся на два с небольшим десятилетия, привел к тому, что основные национальные богатства России оказались под фактическим контролем очень небольшой группы лиц, не более нескольких сотен семей, являющихся стержнем знаменитой путинской вертикали власти. За считанные годы Россия оказалась страной с самой большой концентрацией капитала. При этом капитал здесь неотделим от власти, а потеря доступа к власти неизбежно приводит к потере экономического влияния. Поэтому каждая околовластная бизнес-группа в России вертикально интегрирована во все структурные подразделения власти, особенно ее силовой блок. И наоборот, каждый бюрократический анклав выращивает под себя свою собственную бизнес-инфраструктуру. Деньги — это при путинском режиме всего лишь функция власти. При этом можно с уверенностью говорить о коллективной собственности правящего клана на контролируемое им, им имущество. Современная экономика России управляется по принципу воровского общака. Неважно, на кого записано имущество. Важно, чьим оно считается по понятиям. Красивой иллюстрация этой схемы стала история со злосчастным дворцом в Геленджике, который по мере необходимости переходит из рук одного путинского приближенного в руки другого. Но все прекрасно знают, что ни одному из них он не принадлежит. Путин и его команда провели в России негласную дополнительную приватизацию осуществив вторичное изъятие активов в свою пользу. Этой цели они достигли двумя путями. Во-первых, Путин перевербовал подавляющее большинство старых бояр, лидеров старой элиты, основных акционеров финансово-промышленных групп, возникших в 90-е, превратив их в зависимых от власти простых держателей активов, которые либо исполняют указания Путина, либо лишаются своего имущества. Во-вторых, Путин создал новое дворянство из своих денщиков вроде Сечина, Миллера, Ротенбергов или Ковальчуков, под непосредственный контроль которых была передана часть активов государства и активов отобранных у строптивых бояр. Со временем разница между боярами и дворянами практически исчезла и имеет исключительно декоративное значение. Сегодня почти все, кто владеет крупными состояниями в России, находятся в полной и прямой зависимости от правящего политического клана, являются его неотъемлемой частью и де-факто лишь держателями имущества, принадлежащего клану в целом. Это мафиозная структура собственности несовместима с любыми претензиями на строительство в России какой-либо нормальной государственности, в основании которой лежал бы принцип справедливости. Она будет препятствовать такому строительству и сведет на нет усилия любого правительства, даже если эти усилия будут совершенно искренними. Чем дальше, тем больше паразитическая коллективная собственность правящего клана превращается в непосильный груз для общества. В интересах российского общества, в интересах будущего России устранить этот паразитический нарост, который мешает дальнейшему развитию. Это сегодня понимают многие, об этом говорят на кухнях и в курилках университетов. Это очевидный, хотя и временно скрытый политический императив эпохи. Уничтожение собственности преступного сообщества, контролирующего российское государство, вот чего потребует от любого переходного правительства народ, в первую очередь, как только общество проснется и правительство будет вынуждено это сделать, хочет оно того или нет. Но как это сделать, не повторив ошибок приватизаторов 90-х, которые тоже, может быть, хотели как лучше? Самый обсуждаемый и вроде бы самый очевидный путь — национализация. Казалось бы, простое решение — отобрать и отдать государству. Но куда мы в итоге попадем? Туда, откуда пришли, в СССР середины прошлого века, в лучшем случае. Мы снова получим огромную неподъемную экономику, управляемую неповоротливым аппаратом чиновников, которые будут выбивать для себя привилегии. После национализации чиновники снова станут номенклатурными олигархами, разве что формально не считаясь собственниками того имущества, которым управляют. Кончится это может только одним, таким же кризисом, каким закончилась эпоха Советского Союза. Существуют лучшие решения, которые просто не были опробованы. России нужна не национализация, а честная и справедливая новая приватизация. Задача переходного правительства состоит в том, чтобы создать платформу для такой будущей приватизации. Все имущество преступного сообщества, называющего себя в России властью, при новом режиме должно быть экспроприировано. Альтернативы такому жесткому решению я лично не вижу. Пределы и основания такой экспроприации можно и нужно обсудить в будущем подробно, но они будут значительны. Все это имущество должно быть временно сосредоточено в фонде, находящемся под общественным контролем. Туда же должно уйти выморочное имущество. Предприятия, находящиеся под контролем зависимых от государства кланов и давно являющихся на самом деле банкротами, которые остаются на плаву только за счет прямых и косвенных дотаций из государственного бюджета. По моим оценкам, и того, и другого наберется немало, до половины от объема совокупного национального богатства на сегодняшний день. Самое сложное – не отобрать, а грамотно распорядиться отобранным. Полагаю, все конфискованное имущество надо не передать напрямую государству, то есть под управление чиновников, а сосредоточить в независимых паевых фондах, находящихся под непосредственным контролем общества. Этих фондов, по-видимому, должно быть несколько, около десятка. Какие-то из них могут быть организованы по отраслевому принципу. Главным критерием должна быть экономическая целесообразность. Участниками этих фондов станут все совершеннолетние граждане страны. Создание общенациональных паевых фондов из конфискованных активов мера чрезвычайная и временная. Это разовый акт восстановления экономической справедливости. Поэтому бенефициарами этой меры должны стать ныне живущие поколения. Каждый гражданин должен получить свою долю во всех фондах, аналог ваучера. А вот распорядиться своей долей сразу гражданин не сможет. Нужно будет объявить мораторий на отчуждение, чтобы стабилизировать ситуацию и, соответственно, стоимость долей. Нельзя допустить повторения истории 30-летней давности. По истечении какого-то времени мораторий будет снят, и люди получат возможность продать паи и получить равную и достойную компенсацию. Те, кто не доживет до этого дня, должны иметь возможность передать права на свои паи по наследству. Таким образом, принцип справедливости не будет нарушен и для них. Продажа пая – В период действия моратория должна допускаться только в особо исключительных случаях и на условиях, установленных специальным законом, как правило, при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Для снятия моратория такие фонды будут работать как нормальные коммерческие предприятия, цель которых состоит в извлечении прибыли. Полученная прибыль должна будет реинвестироваться в фонды, но часть ее может использоваться как дополнительное социальное страхование для пайщиков, Страховые случаи и размеры выплат в случае их наступления нужно будет устанавливать в законодательном порядке ежегодно, исходя в том числе из финансового состояния фондов. Скорее всего, речь будет идти о таких расходах, как дорогостоящее лечение, на которое сегодня государство и общество собирают деньги по принципу «с мира по нитке», хотя для дворцов и ракет средства всегда находятся. Структура управления фондами должна быть двухуровневой. У каждого фонда должен быть наблюдательный совет, члены которого назначаются непосредственно парламентом. Функции наблюдательного совета будут ограничены, сводясь к назначению управляющей компании и принятию решений о приобретении или отчуждении основных активов. Продажа активов на каком-то этапе станет важным источником пополнения бюджета фондов. Но это произойдет только тогда, когда для этого сложатся нормальные экономические условия. Все оперативное управление должно быть сосредоточено в руках управляющих компаний назначаемых по результатам тендеров, которые должны проводиться в соответствии со специальным законом. Цель управляющих компаний одна – эффективное управление и максимизация прибыли, из которой пайщикам выплачиваются дивиденды. Также они должны готовить при необходимости имущество фондов к будущей нормальной, экономически обоснованной, прозрачной и одобренной обществом приватизации. Немедленная распродажа фондами экспроприированных активов нежелательно и нецелесообразна так как распродажа имущества в условиях кризиса переходного времени может быть произведена только по неадекватно низким ценам, свидетелями чему мы все были в 90-е годы. Поэтому имущество паевых фондов должно быть заморожено, а выход из них с компенсацией будет допустим только в исключительных случаях, при крайних обстоятельствах. В дальнейшем, не ранее чем через 5-10 лет, должна быть проведена новая честная приватизация тех активов, приватизация которых будет признана целесообразной она и должна поставить точку в длительном споре о судьбе приватизации 90-х. Задача же переходного правительства состоит в том, чтобы вернуть прямой непосредственный контроль общества над его национальным богатством и уничтожить паразитическую собственность преступного сообщества. Если оно не справится с этой задачей, то вряд ли получит мандат доверия от общества на все остальное.